Глава 6. Мормоны. Основателем этой замечательной секты 1830 год был Джозеф Смит, человек, который хвалился тем, что он имел какие-то особенные откровения. Изгнанные из восточных штатов мормоны во главе с Бриггамом Янгом основали у большого соленого озера город Юту, который очень скоро превратился в цветущую общину. Янг, назначенный правительством-губернатором, до самой своей смерти 1877 год поддерживал среди мормонов строгий порядок. В 1852 году ввел, якобы повинуясь божественному откровению, многоженство, от которого он ожидал спасения человечества. Число жен стоит в зависимости от общественного положения и заработка мужчины. Государство мормонов представляет из себя теократическую общину, очень искусно приспособленную к республиканскому устройству США. Прием в члены этой общины женщин и мужчин сопровождается обрядом, являющимся подражанием франк-масонскому ритуалу. Для того, чтобы сделаться полноправным мормоном, кандидат должен пройти три степени, из которых для каждой существует отдельная формула присяги, особенные жесты, отличительные знаки и лозунг.